Глава восьмая Громкое дело в зеленое трясине Алан Рассел «Алан, сколько можно тебя ждать?» Юджин нервно постучал пальцами по запястью, словно он, Рассел, всю ночь пил, гулял, блудил и вообще пришел на работу к обеду. «Еще полчаса до рабочего дня», — буркнул капитан, догадываясь, что начальство просто так, с позаранку, коридор шагами не мерит. «Не иначе что-то случилось». Или же прекрасная Ариэль Гарольдовна по какой-то причине рассердилась на мужа, и тот был отлучен от тела. В последнее верилось с трудом, но мало ли что бывает между мужем и женой. Сам Рассел ни разу не женился, и неизвестно, случится ли когда такое чудо. Однако не зарекался, потому как жизнь порой так поворачивала, что он едва успевал держать удар. Он даже попаданка в напарниках. Так что нет смысла удивляться появлению начальства с утра пораньше. Поговори мне еще, взвился эльф, чистый гоблин или орк, но никак не сын лесного народа. Я уже целый час тут торчу и жду тебя. Что произошло? Доказывать начальству очевидная пустая затея. А он это давно понял и лишь иногда огрызался к обоюдному с удовольствию. Георикович в зависимости от настроения мог прекратить свою атаку, а мог распалиться. В последнем случае не только капитан Рассел, но и остальные задумывались, так ли чист род злого эльфа, и не затесался ли в нем какой-нибудь залетный дроу. «Иди за мной!» — скомандовал эльф и придирчиво осмотрел подчиненного. Придраться было не к чему. а он не зря вчера после работы устроил банно-прачечный вечер. А утром он был вынужден гладить брюки, которые за ночь не успели высохнуть. Пришлось сушить утюгом, и хорошо, что не спалил их. Оказавшись в кабинете, Юджин Юрикович круто развернулся на каблуках и сообщил. «Сегодня ночью был убит банкир банка завета кирпича, фунт Капустин». «Попаданец? Он самый. К слову, этот Капустин исправно платил налоги и слыл приличным гражданином». Алан с удивлением посмотрел на Юджина. «Он сейчас что сказал? Сам-то себя слышал?» Единственное, кого из попаданцев можно было считать приличным, так это стажерка Ягодкина. А тут еще и банкир. Видеокамеры, соседи, все на тебе. Учти, этот самый банкир жил отшельником за высоким глухим забором и мало кого к себе подпускал. Чего то боялся? Возможно. А с последнюю неделю распустил почти всю прислугу. Все о каком-то посланнике твердил. А -а, а, а вот это ты выяснишь сам. Иди, Рассел, и номерянку свою прихвати. Ей будет полезно приобщиться к настоящей работе. Кстати, как она вчера испугалась выстрела в крови? Нет, говорить об адаптации Алисы было еще рано. Но все же, если разговор коснулся Ягодкиной, то Аллан не стал умалчивать про ее вполне разумную экипировку и дислокацию в кустах. Надо только порепетировать с ней немного, чтобы не только бегала и неслась как лось из лесной чащи, но еще и ползала по пластунски и ходила еле слышно. Полезный навык, уж Рассал об этом знает наверняка. «Повезло», — согласился эльф, выслушав рассказ подчиненного. «Но сейчас не об этом. Отправляйся к Капустину и опроси всех свидетелей». «Он же жил отшельником». «А ты не ерничай!» — снова повысил голос эльф. «Иди работай. Ягодкину не забудь с собой взять. Может, она своим иномерным чутьем что-нибудь заметит. У них у женщин глаз всегда наметан куда надо. или не надо тоже». Последний Юджин Йорикович выдал и явно из собственного опыта, но Аллан переспрашивать не стал. Из кабинета начальство Алан вышел бодрым и готовым к новым свершениям. До прихода стажерки даже успел сделать отчет по поиску Кикиморы. Дописать да не успел, раздался звонок. «Капитан, доброе утро!» — раздалось в трубке. Звонок коменданта общежития, где жила Ягодкина, заставил Аллана нахмуриться. «Доброе, что произошло, выкладывайте поскорее». Комендант не заставила себя долго ждать и вывалила все, что знала или предполагала. Алан выслушал все с вниманием, а после попрощался и разъединил звонок. Получается, этой ночью вместо сна стажерка наводила порядок и воевала с соотечественником. А ведь молодец, девчонка, не стала прятаться в раковину. Магические силы кто, если не мы, встанем на стражу порядка? Надо записать ее на курсы по самообороне. потому что бег по пересеченной местности и ползание по-пластунски — это замечательно. Но надо еще суметь отбиться, если противник заведомо силен. Отбиться и бежать с места столкновения, не забывая при этом громко кричать и звать на помощь. Сам капитан от противника никогда не бегал. А девушке подобный навык очень даже пригодится. Алиса Ягодкина В здание ОБН я вошла все с тем же трепетом, что и вчера — Разве что сегодня я предполагала, что мне предстоит работа. А вот какая именно, это скоро узнаю. До кабинета добралась без приключений. Для порядка постучалась, но тут же вошла. Доброе утро, поздоровалась я первой. Надеюсь, что доброе, отозвался шеф и внимательно посмотрел на меня. Я порадовалась, что не зря вчера стирала. А рано утром гладила, волосы собрала в косу и даже подвела глаза карандашом, который всегда лежал с собой в сумочке. Как спалось? поинтересовался капитан отлично а вам признаться подобные вопросы на мой взгляд были неуместны пришлось списать на вежливость принятую у местных или же дело в чем-то ином неужели комендант доложила уж точно спокойнее чем тебе хмыкнул Рассел. я пожала плечами и уселась на место значит рассказывать не собиралась сделала вывод алан пока нет если только что нибудь случилось бы призналась я и вопрос был закрыт «А раз ты полна энергии, то собирайся», — неожиданно выдал шеф. Я насторожилась. Просто та улыбочка, которая мне досталась, была наполнена тайным смыслом. «Куда?» — почти обрадовалась я, потому что опасалась, если не о чем будет заняться, то капитан непременно достанет еще какую-нибудь инструкцию. «Что-то произошло?» «Произошло. Сегодня ночью был убит банкир Заветов Кирпича, фунт Капустин». «Сейчас мы с тобой идем в морг, а после опрашиваем всех его сотрудников, домашних работников и прочих. Тех, кто хоть что-нибудь знал о банкире. В морг я постаралась переспросить как можно спокойнее, чтобы Аллан ничего не заподозрил. Моя фантазия сразу нарисовала огромный холодильник, из которого к нам прямо на каталке выкатили банкира». Он же спрятался от глаз посторонних белой простынкой, и только синие пятки торчали наружу, пугая своим видом неопытных посетителей мрачного заведения. «Если боишься, можешь оставаться. Но я бы не советовал так делать. Следователь ты или кто?» Капитан ухмыльнулся, явно предвкушая мой ужас. «Стажерка!» — тут же поправила я. «А в морг я с вами схожу». Вот и славно. Черноглазый расплылся в довольной улыбке. Я сразу забеспокоилась. Вдруг не стоило разбрасываться обещанием. Мало ли что там у них водится: Зомби, вурдалаки и прочие страсти-мордасти мировой литературы. Фонд Капустин, он кто? Гоблин? Зачем? — удивился Аллан. Человек. Банкир, помешанный на собственной безопасности. Проживал за высоким забором, а ровно неделю назад уволил почти всю прислугу. Я смотрела на шефа. а он весь такой героический, важный, скидывал в папку нужные ему документы. «Подожди меня здесь, скоро буду. Юджин забыл кое-что», — сообщил капитан и поспешил по делам. А едва за шефом закрылась дверь, я вздрогнула. Мысли о морге не покидали меня, однако было в этом что-то от страха и непонятного восторга, смесь происхождения которой я и сама не понимала. «Алан, ты в курсе?» Дверь кабинета распахнулась, и я обернулась на звук. Как оказалось это, Джек Волчарный не смог пройти мимо нас. «Алиса!» — хриплым голосом протянул оборотень, прикрывая за собой дверь. «А где наш доблестный капитан?» «Сейчас будет», — ответила я, глядя, как оборотень, без какого-либо стеснения уселся за стол Рассела и закинул ногу на ногу. «Слышал, что фунт Капустин достался Алану. Непростое дельце!» — покачал головой Джек. «А ведь он повсюду с собой охрану таскал». «Оборотней? Их! Хотя в последнее время только людей. Оборотням не доверял», сообщил Джек и хитро подмигнул. «Как насчет прогулки под луной?» Предложение Вервольфа было неожиданным, и я слегка растерялась. Сразу позабыл про синие пятки, капустин и про холодильник, в который его убрали. Хорошо, что от ответа меня спас Алан. Быстрым шагом он вошел в наш кабинет, а увидев командира мобильного отряда особого назначения, Моон, нахмурился. «Джек, ты что-то хотел?» «Соскучился, веришь?» — хищно усмехнулся Вервольф. «Нет», — отозвался мой шеф. Признаться, я была с ним одного мнения. «Тебе что-то нужно?» «Да, как насчет выходных?» «У Рекса день рождения, мы с ребятами планируем организовать что-нибудь запоминающееся». «Например?» — заинтересовался Алан. «Квест! Организуем под крылом гильдии мастеров!» «На месте старого завода?» — сходу догадался Алан. «Слышал. Значит, они вывезли оттуда оборудование, чтобы здание не пустовало, отдали под развлечение?» «Умно. А как насчет соответствия техники безопасности?» «Проверим. Просто так не полезем», — сообщил довольный Вервольф. Он легко поднялся из-за стола. «Ну что, вы идете?» И оба одновременно вопросительно посмотрели на меня. «Разумеется», — я спешно согласилась, пока эти двое не передумали брать меня с собой. Всегда мечтала поучаствовать в подобном развлечении. А если рядом будет шеф и ребята из МООНа, то и бояться нечего. Наверное. Морг находился в подвале под зданием баэна, А потому куда-то ехать нам не пришлось. Я даже подготовиться не успела, когда после многолюдного коридора Аллан открыл вполне обычную дверь и повеяло холодом. Спускались недолго. Столь славное заведение оказалось гораздо ближе к людям, чем я предполагала».